Глава сорок четвертая Альберт «Я не позволю тебе использовать Леру в своих многоходовках. Забудь!» «Уношусь мыслями в тот вечер, когда вскрылась правда. Злюсь на отца!» «Ты же секунду назад призывал не жалеть аферистку. Хотел за шкирку ее притащить, контракт вытрясти, заставить документы на развод подписать». Цитирует меня, и я морщусь, сцепив зубы. Сам себя презираю теперь. Самое время забросить её Петровским в качестве крючка. Не зря же я её рассекретил и показал им в ресторане. Быстрее всё выясним. В чём проблема? Я тогда не знал, кто она. Признаюсь сдавленно. Теперь знаешь, и что изменилось. Это та же девчонка, которая расписалась с тобой и сбежала из ЗАГСа. Допытывается папа, будто провоцирует меня. Она нянька, и Алёнушка очень привязалась к ней. Нахожу оправдание своему порыву, сваливаю всё на сестру, но правда в том, что Лера давно в голову ко мне забралась и обустроилась там, раскидав вещи и расставив повсюду свои конфетные шампуни, не вытравить И теперь, когда оказалось, что она моя по закону, нет никаких крючков и подстав. К чёрту деньги, контракт Петровских, пусть подавится. Но жену к ним свою не пущу, даже под прикрытием охранников вроде Васи. Идиотский план. Ничего с ней не случится. Охрана постоянно рядом будет, уговаривает меня отец, но я решительно отказываю. Не хочу рисковать ею. Моя. Я более чем уверен, что Лера и сама попадётся. Петровские после ужина наверняка открыли на неё охоту. И она обязательно поведётся и ульпнет, или по глупости, или на зло нам, добавляет Резонда. Но тогда мы не сможем это контролировать. «Я прослежу, чтобы не попалась», — заявляю уверенно. «Если надо будет, в комнате ее запру. Своей!» «Уезжайте на природу, как и планировали. Вам с Аленушкой будет полезно». Отправляю отца, хоть и знаю, что он для отвода глаз Леру якобы послушался. И домик специально выбрал неподалеку от города. Пусть теперь отдыхают по-настоящему, потому что идея с ловлей Петровских на мою бедовую девочку отметается». упустишь, поучительно бросает. Если ей взбредёт что-то в голову, а ей обязательно взбредёт, то обведёт она тебя вокруг пальца и улезнёт, не заметишь. Раздражает, что отец оказался прав. И что он мою собственную жену изучил лучше, чем я. Но ещё больше бесит то, что Лера не доверилась мне и не послушалась. Сама же подвергла опасности свою жаждущую приключений попку. так еще и хваленую охрану облапушила. Вася очнулся только тогда, когда звонок от ее так называемой подруги поступил. Да и то сразу уведомил отца, а потом тот уже меня перед фактом поставил. Сообщил, что у меня жену увели. Удивительно, но не по бедным тоном это сказал, а наоборот, взволнованным и напряженным. Впрочем, логично. Ацет, в случае если что-то произойдёт с Лерой, деньги теряет, хотя я гораздо больше. Жизнь засранка, ругаюсь вслух, не отрывая взгляда от дороги. На уровне интуиции ощущаю её за секунду до того, как вижу, цепляюсь за шуструю, яркую фигурку возле кафе, несётся куда-то. Вся жизнь у неё в бегах. Дави на газ. Зло приказываю водителю. Едва не взрываюсь от беспокойства. Словно почувствовав на себе мой буравищий взгляд, Лера останавливается, осматривается, какой-то портфель к себе прижимает, отмахивается от подруги небрежно, кудряшки с лица сдувает. А меня лишь одно волнует. Ничего ли с ней не случилось? Разглядываю Леру с головы до ног через пыльное лобовое стекло и вздыхаю с облегчением, не находя ран или увечий. «Девочка моя, чуть улыбаюсь, цела и невредима. Даже если все бумаги под давлением подписала, плевать. Главное, что сама в порядке. Я кого угодно калекой сделаю за неё. Осталось выяснить, кто именно мою жену выманил». «Подруга со злосчастной запиской, считай, не жилец. Тем более, что я узнаю в ней ту самую Стасю, которая мне ничего не сказала, когда я жену сбежавшую искал. Гадина. Но если она будет казнена быстро, так уж и быть, то заказчик этого балагана помучается перед смертью. Устрой ему допрос с пытками». «Что Вася говорил?» «Лера в кафе на встрече». «С бывшим женихом?» с Павликом. Вот, значит, на кого клянула моя рыбка кудрявая, на прошлую любовь. Беда, всё-таки тебе конец. Выплёвываю и грубы, и вылетаю из машины, как только она останавливается. Водитель не успевает припарковаться нормально и двигатель заглушить, как я шагаю навстречу своей головной боли, пожизненной мигрени, судя по всему. По пути ещё раз окидываю Леру изучающим взглядом, встречаюсь с её напуганным и затравленным. Замечаю, как она дрожит в обнимку с портфелем, да так сильно, что листы из смятой под её ладонями мелко трясутся. Ну всё. Мать вашу. Головы сворачивать буду. Поубиваю всех, кто посмел к ней прикоснуться. Отсижу и выйду. Хотя нет. Хреновый план. Без присмотра Леру ни на день оставлять нельзя. Тюрьма отменяется. Но жёсткие пытки обидчиков всё ещё в силе. «Кто там был?» — отец деловито расспрашивает Леру и кивает на кафе, из распахнутого окна которого почему-то ползёт дымок и воняет горелыми пакетами. Втягиваю носом в воздух. «Мне кажется, или Лера действительно пахнет, как копчёная курочка в карамели? У Стаси руки в пыли и каком-то масле». На щеках Албу разводы грязные. Какого чёрта они там вытворяли? Настороженно поглядываю на дверь кафе, куда уже входят наши охранники. Моя бы воля, ворвался бы тоже, добил бы и Стаса, и остальных, чтобы не повадно было на моё зариться. Но отец, спокойнее и уравновешеннее, останавливает меня предупреждающим взглядом. У него, как обычно, всё схвачено. По пути он вызвал ребят из органов, своих надёжных друзей. «Они прибудут с минуты на минуту и возьмут всех организаторов аферы на горячем, пока подвернулась такая возможность. А мне бы только одну заразу взять и увезти с собой». Руки чешутся, сделать это незамедлительно. «Там п -п Павлик!» — заикаясь, лепечет девочка и с трудом отрывает от меня взгляд. «Переводит на отца». В то время, как я чернею от злости и воспаляюсь от тревожности. Павлик, видите ли, а я для неё всегда Альберт Ильич, хронический старик. Ещё кто серьёзно уточняет папа. Благо хоть кто-то из нас может мыслить здраво сейчас, а не тонет в эмоциях. Стас Петровский, разорвав со мной зрительный контакт, Лера начинает говорить чуть смелее. «И еще они и нотариуса привели с собой», — тараторит, приходя в себя. «А я его в ЗАГСе видела, когда контракт подписала не с тем женихом». Осекается, видимо, услышав мой тяжелый, угрожающий вздох. «Случайно!» — добавляет и делает лишь хуже. «Не с тем, значит?» «Случайно?» «Скажи еще, что жалеешь и раскаиваешься, что за меня замуж вышло!» Ставлю ещё одну галочку в воображаемом списке её грехов. Сегодня Лера саму себя превзошла. Понял. Проверим, кивает отец. И мы вдвоём задумчиво пялимся на её руки. Что это? От звука моего голоса девочка подпрыгивает на месте, впивается ногтями в портфель, на который я указываю, ресницами растерянно хлопает. Лерусь, а может, ближе подходит к ней подруга. сжимается под моим уничтожающим взглядом хмурится, а потом шепчет Лере что-то заговорщически. "Стася, отбой". Выдыхает Беда с обречённым стоном. "Это свои". Смотрит на меня так преданно и виновато, что на мгновение готов её пожалеть, притянуть к себе, выбросить к чёрту этот портфель и девочку обнять. Но следующие её слова опять гнев вызывают. "Вот заявление на развод". кидает свободно, будто это ничего не значит. И ещё какие-то бумаги внутри, я не знаю, схватила на всякий случай. Рядом со мной хрипло покашливает отец, явно борясь с нервным смехом, но мне не до шуток. Какой на хрен развод? Подписывала что-то. Выставляет руку папа. Нет. А надо было. Отдаёт ему свою добычу, а сама многозначительно косится на меня. Теперь Лера уж точно поняла, что я в курсе. Но опасается меня по-прежнему, даже ещё сильнее, хотя в данный момент я сам себя боюсь. Подпишешь, когда придёт время. Безопилецонно выдаёт отец и с интересом заглядывает в портфель, перебирает бумаги. Оторвавшись вдруг от друга, мы с Лерой напряжённые из пепеляем его взглядами. Не придёт это время, о котором он говорит, и ничего подписывать я жене не дам. Так, я с ребятами внутрь. Запихнув в смятые листы между папками, зажимает всё под мышкой. Компроматом передам. Пусть разбираются. И Петровского на месте с поличным возьмём. Тем более контракт у нас. сообщает, потрясая портфелем и хлопает меня по плечу. Олег, а ты девчонок по домам доставь. Только жену опять не потеряй. Не упускай случая меня поддеть. «Фиктивную», — добавляет, будто помнившись. Лера вздрагивает, распахивает рот испуганно, ловит в воздух губами, как выбросившаяся на берег рыбка, и посылает мне такой обречённый взгляд, что я готов ей не только все прошлые проступки простить, но и будущее. Пожизненную индульгенцию выписать. Пусть грешит. Но исключительно со мной. «Вы там аккуратнее», — не унимается Стаси. В кафе пожар был. Небольшой. Показывает зазор двумя пальцами и улыбается смущенно. «Ну, мы все потушили», — заявляет гордо. Я же взволнованно на Леру кошусь. Теперь ясно, почему она пахнет дымком. Но мне хреново становится, какой еще, мать его, пожар. Эта заноза точно в могилу меня сведет. Особенно на пару со Стасей. Гремучая банда. Очередная галочка. Никаких подруг. Тем более таких неугомонных. Ты не кухню тушила, а амбалы в Петровского. Бубнит Лера и толкает Стасю плечом, намекая, чтобы та замолчала. Подруги обмениваются взглядами, будто общаются мысленно, потом сводят брови домиком и посылают нам с отцом полные вины взгляды. Напоследок понуро опускают головы одновременно, как по команде. Папа не выдерживает и молча развернувшись, быстро шагает к кафе. Кашляет надрывно по дороге, но мне не до смеха. Хватаю Леру за руку, заключаю тонкое запястье в кольцо и дёргаю на себя. Домой. Сейчас же, гаркую яростно. На миг переключаюсь на Стасю. Ты тоже в машину, немедленно. Горя подруга недоверчиво сыркает на меня, обращая внимание на Леру. размышляет. Пора ли спасать её от мужа и ноги уносить? Но хрен я жену отпущу. Да и беда подчиняется, придёт за мной. Была бы утром такой послушной, не пришлось бы по всему городу за ней гонять. Обнаружив, что Лира не собирается мне сопротивляться, Стася тоже сдаётся. Покорно плетётся к серебристому внедорожнику. Я опускаю её на своё место рядом с водителем. А с тобой отдельный разговор. Заталкиваю Лерочку на заднее сиденье автомобиля, сажусь рядом и грубом, резким движением поднимаю перегородку, которой ни разу ещё никто не пользовался. Она заедает в процессе, но я сильнее и упорнее. Отсекаю нас с Лерой не только от водителя и Стаси, но и от всего внешнего мира. Двигаюсь к Жене ближе, в то время как она впечатывается в спинку кресла. укладываю руку на подголовник, а свободной накрываю дрожащую коленку, лишаю девочку любых путей отступления, зажимаю в углу между креслом и тонированным окном. Рассказывай, как погуляла с подругой. Перехватываю взгляд её огромных синих глаз, ловлю рваное от страха дыхание, наклоняюсь с дуреей от близости. Мне даже этот флёр сгоревшего в полетения шашлыка не мешает. выливать из Павликом выплёвывая сердито сжимая аккуратную ножку